Но, как бы не сильно было это впечатление, рассчитывать на спокойную, безоружную массу было нельзя, и потому обратились к стрельцам, уже подготовленным к движению. Мы знаем, что в то время, когда сильный, облеченный властью человек стремился прежде всего кормиться на счет слабого подчиненного, употреблять его на свою личную службу, жалобы приходили не от одних посадских, притесняемых воеводами, но и от служилых людей, притесняемых своими воеводами. И потому нам нисколько не будет удивительно, что и стрельцы, и солдаты в конце царствования Федора жаловались на притеснение того или другого из своих полковников. Для стрельцов притеснения были очень чувствительны, потому что они в свободное от службы время жили с семействами, своими домами, в особых слободах и занимались выгодными промыслами. Главная жалоба их на некоторых полковников состояла в том, что они занимали их своими работами и таким образом отрывали от промыслов. Время было такое в конце царствования Федора, что и полковники могли разнуздаться больше прежнего. И стрельцы могли своевольничать. Смотря на общее направление правительственной деятельности, мы не можем отказать в смысле и благонамеренности людям близким к царю, Языкову, Лихачеву. Но мы ни из чего не можем заключить, чтобы эти люди обладали особенными талантами, особенную твердостью характера, столь необходимого для поддержания порядка во всех частях управления. И восхвалители Языкова выставляют прежде всего его придворную ловкость и хитрость, а хитрость — орудие слабого. При том же в последнее время царя Федора, когда царь, видимо, угасал, Языкову с товарищей надобно было заботиться прежде всего о самих себе. До какой степени были слабы духом остальные придворные, от ближнего боярина-достольника, стряпчивого и жильца, все эти прирожденные воины, прирожденные воеводы всего лучше покажет нам постыдное поведение их при стрелецком бунте. Здесь всего лучшее высказалась несостоятельность старинного дружинно-придворного устройства и необходимость преобразований. Безопасность и порядок в столице основывались на стрельцах, а стрелецкий приказ был в ведении старого боярина князя Юрия Алексеевича долгорукова Мы встречались нередко с Долгоруким, как с одним из самых видных воевод царя Алексея и одним из самых близких к нему людей. Но теперь князь Юрий уже был разваленом, от старости и паралича. Сын его и товарищ по приказу, князь Михайло, не был способен заставить уважать себя. И вот полковники притесняют, а стрельцы волнуются, не чувствуя сверху сильной руки, способной сдерживать неправду и волнение. Стрельцы полку Пыжова Всем приказом били челом государю на полковника своего Богдана Пыжова, что он вычитал у них по половине денежного жалования. Царь велел разыскать дело Языкову. Говорят, что Языков сделал розыск несправедливый. Поверил полковникам. Временник, книга седьмая, смесь, страницы 72-73. «Не знаем» во сколько мы должны верить показанию человека, который по привязанности к Софье и Милославским мог быть враждебен Языкову. Но вспомним, что для Языкова, глубокого дворских обхождений проникателя, указать на беспорядки в Стрелецком приказе, значило оскорбить начальника приказа, князя долгорукова такого столпа. Как бы то ни было... Челобитчиков-стрельцов лучших людей велено наказать, чтобы они впредь не смели бить челом на полковников. Их били кнутом и разослали в ссылки. Полковники подняли головы и еще хуже начали обращаться с рядовыми. 23 апреля стрельцы подали новые челобития на другого полковника Грибоедова. Но на этот раз, боясь, как видно, что опять не захотят обидеть долгорукова пошли по начальству, подали челобитие в стрелецком приказе через одного выборного. Долгорукому доложили, что принес челобитную пьяный стрелец и наговорил много непристойных слов про него, боярина, и про других. Государственный исторический музей, отдел рукписей, Синодальное собрание Боярин велел схватить челобитчика и высечь кнутом перед съезжую избою, чтоб другим впредь было неповадно так воровать. Но когда стрельца вывели на площадь и прочли ему приговор, то он закричал товарищам братцы, «Ведь я, по вашему желанию и приговору, подал челобитную» так зачем же вы теперь позволяете чинить надо мною такое поругание? Стрельцы взволновались, бросились на приказных сторожей, смяли их и выручили товарища. Это было знаком к волнению почти во всех стрелецких полках. Солдаты подали в то же время челобитную на генерала своего Матвея Кравкова. Стрельцы били челом государю на Грибоедова и хотели было бунтовать. Правительство предупредило бунт, приказавший Грибоедова отставить исполковников, отнять вотчины и сослать в тотьму. В таком положении были дела, когда умер Федор. В самый день его смерти, во время присяги Петру, стрельцы приказа Карандеева, отказались целовать крест. К ним отправлены были окольничий князь Константин Щербатый, думный дворянин Змеев и думный диак украинцев, которым удалось уговорить стрельцов, и они поцеловали крест Петру. Но на третий же день явилась во дворец толпа и от имени шестнадцати стрелецких полков и одного солдатского Бутырского потребовали, чтобы девять полковников были схвачены и преневолены выплатить деньги, вымученные у стрельцов, также деньги за работы, к которым они принуждали стрельцов. В противном случае грозились промыслить сами о себе, перебить полковников, разграбить их дома и животы. «Достанется и другим изменником кричали стрельцы. «Будет нам терпеть мучения от полковников и смотреть, как изменники обманывают царское величество».